Версаль. Июль 1688 Даво «Да во, Как вы и просили, я перешла на новый шифр. Никогда не поверю, что голландцы взломали старый и читали все ваши письма. Однако, как всегда, я сама осторожность и буду выполнять все, что вы мне предписываете». «Спасибо вам за любезные, хоть и несколько ироничное поздравления по случаю вступления в наследственный титул. Поскольку мы теперь ровня, несмотря на ваши возможные сомнения в законности моего титула, надеюсь, вы не обидитесь, что теперь я обращаюсь к вам не монсеньор, а месье. До последнего письма вы молчали несколько месяцев. Сперва я предположила, что Вильгельм Оранский из вульгарной мести за так называемую попытку похищения заключил вас под домашний арест и лишил возможности отсылать письма. Потом я забеспокоилась, что вы охладели к вашей покорной и преданной слуге. Теперь я вижу, что это были глупые фантазии, пустое беспокойство, свойственное нашему полу. Мы с вами близки, как и всегда». Посему постараюсь написать вам хорошее письмо, дабы побудить вас ответить тем же. Прежде всего, о деле. Я еще не подвела итоги второго квартала 1688 года, так что пока, пожалуйста, не сообщайте этого другим инвесторам. Но, думаю, мы добились больших успехов, чем кто-либо догадывается. Да, акции голландской Ост-Индской компании падали, Но рынок был слишком неустойчив для успешной игры на понижение. Однако, кое-что в Лондоне, как ни странно, спасло наши инвестиции. Во-первых, это движение товаров, в особенности серебра. Английская монета с каждым днем становится все менее полновесной. Фальшивомонетчики, бич британских островов. Но дабы не утомлять вас подробностями, скажу лишь, что обесценивание денег Подхлёстывает движение золота и серебра за рубеж и обратно, на чём можно получить неплохой профит, если правильно сделать ставки. Вы, возможно, удивитесь, откуда я, живя в Версале, узнаю, как правильно делать ставки. Позвольте вас успокоить и сообщить, что с нашей последней встречи я дважды посетила Лондон. Первый раз в феврале и второй в мае. Тогда же у Якова II родился сын. Второй визит я обязана была нанести, поскольку все знали, что английская королева беременна, и будущее Европы и Британии зависит от того, родит ли она наследника. Амстердамский рынок должен был бурно отреагировать на вести из Англии, поэтому я поспешила туда. Я пленила англичанина, близкого к королю, настолько близкого, что он сумел провести меня в Уайтхолл в самое время родов. Поскольку это деловой отчет, не стану распространяться подробнее, но появление на свет младенца сопровождали некоторые странные обстоятельства, которыми я позабавлю вас позже. Англичанин этот довольно заметная фигура в королевском обществе. У него есть старший брат, который делает деньги столькими способами, что всех и не перечислить. Старые семейные узы, Связывают их со златокузнечными лавками на Тред и Корнхилл, а более новые – с банком, учрежденным сэром Ричардом Апторпом, после того, как Карл II разорил почти всех ювелиров. На случай, если вы не знакомы с концепцией банка, это нечто вроде златокузнечной лавки, только уже без всякого отношения к ювелирному делу чисто финансовое учреждение, оперирующее металлами и ценными бумагами. Как не трудно поверить, такая деятельность приносит солидный доход, по крайней мере в Лондоне, и Апторп занимается ею вполне успешно. Через него-то я и узнала о вышеупомянутых тенденциях в изменении курсов золота и серебра, так что смогла правильно распределить ставки. У англичан по их дикости нет ничего похожего на Версаль. В Лондоне перемешаны знать, приверженцы разных религий, коммерсанты и вагабонды. Вы бывали в Амстердаме и можете представить себе Лондон, только тут все куда менее упорядочено. Встречи происходят в кофейнях, вокруг биржи, полно заведений, где подают кофе или шоколад, и в каждом свой круг посетителей. Акционеры Ост-Индской компании собираются в определенной кофейне и так далее. Английская заморская торговля сейчас на подъеме, поэтому большое значение приобрело страховое дело. Те, кому нужна страховка, отправляются в кофейню лойда, которую почему-то облюбовали страховщики. Это удобно и покупателю, и продавцу. Покупатель может сравнить условия, просто переходя от столика к столику, а продавцы объединиться и распределить риск. Надеюсь, что не утомило вас до смерти, месье, но дело это невероятно увлекательное. Вы сами получили на нем неплохой доход и можете на часть вырученных денег приобрести авантюрный роман, дабы прогнать скуку, которую я на вас нагнала. Весь Версаль расхваливает книгу «Эмердер в Берберии». Надежные люди утверждают, что видели экземпляр в королевской опочивальне. «Довольно о деле. Перейдем к сплетням. Теперь, когда я графиня, мадам соблаговолила меня заметить. Долгое время она считала меня выскочкой, и я ждала, что она последняя при дворе согласится принять мой титул. Однако она изумила меня любезным и почти ласковым отношением, а третьего дня в саду даже удостоила короткой беседы. Ее прежнюю холодность я объясняю двумя причинами. Во-первых, подобно другим членам иноземных королевских семейств, палатина, как здесь порой называют лезелоту по французскому произношению «пфальц», не вполне уверена в своем положении, потому склонна возвышать себя, принижая тех, чья родовитость еще сомнительнее. Это неприятно, но очень по-человечески». Во-вторых, ее главная соперница – Дементенон, которая из грязи стала неофициальной королевой Франции. Всякая честолюбивая молодая особа при дворе напоминает Лизелотте, ее врагиню. «Многие аристократы презирают меня за то, что я ворочаю деньгами. Лизелотта не такая. Напротив, полагаю, потому-то она до меня и снизошла». Проведя два года в семье герцогини Дуайона, в окружении молодых женщин того самого типа, который так презирает мадам, я могу понять, от чего она их сторонится. У этих девиц совсем немного за душой. Имя, тело и при некотором природном везении ум. Имени и прилагающиеся к нему родословные довольны, чтобы попасть в Версаль. Это подобно приглашению на бал. Однако у большинства семей долгов больше, чем средств. Очутившись в Версале, девица должна за несколько лет устроить свою жизнь. Она словно срезанная роза в вазе. Каждый день на заре она выглядывает в окно и видит, как садовник вывозит телегу ее увядших товарок. Загород, где их пустят, наперегной. И ясно осознает свое будущее. Через несколько лет ее затмят те, что помоложе. Братья получат наследство, пусть и обремененное долгами. Если она удачно выйдет замуж, как София, то, возможно, ее ждет будущее. Если нет, ее отправят в монастырь, как двух сестер Софии, при всем их уме и красоте. Когда такая решимость, во что бы ты ни стала добиться своего, соединяется с безоглядным эгоизмом юности, жестокость входит в привычку. Немудрено, что мадам чурается особ подобного рода. До последнего времени она относила к ним и меня, ибо не видела никаких отличий. Позже, как я уже писала, ей стало известно, что я занимаюсь вложением денежных средств Это сразу меня выделило, показало ей, что я имею за душой что-то помимо придворных интриг и потому не так опасно, как остальные. Она держится со мной, словно я вышла за красавчика-герцога и устроила свою жизнь. Я уже не срезанная роза, а розовый куст, пустивший корни в благодатную почву. А может быть, я делаю слишком смелые выводы из короткого разговора. Она спросила меня, хороша ли охота на иглами. Зная ее увлечение этим искусством, я ответила, что никакая, если не считать охоты и метания камней в крыс. А какова охота в Версале? Разумеется, я имела в виду здешние охотничьи угодья, но Лизелотта отвечала. «Во дворце или за его пределами?» «Я видела, как охотятся в стенах дворца», — проговорила я. «Но лишь при помощи силков и яда на манер низкого люда». «Игломцы больше привыкли к жизни вне стен?» «Хотя бы потому, что ветер постоянно сносит наше жилище, мадам». «Вы умеете ездить верхом, мадемуазель?» «В некотором роде, ибо научилась ездить без седла», — отвечала я. «Там, откуда вы родом, нет сёдел «Были» пока мы с вечера вешали их на деревья, дабы уберечь от прожорливых грызунов. Однако англичане вырубили все деревья, и теперь мы ездим на неоседланных лошадях». «Хотела бы я посмотреть», — сказала она. «Но вряд ли это прилично». «Мы гости короля, и должны следовать правилам приличий, которые он установил», — отвечала я. «Если вы покажете здесь...» «Что хорошо ездите в седле, я приглашу вас в Сен-Клу, мое имение, где вы сможете подчиняться моим правилам». «Не будет ли месье возражать?» «Мой супруг возражает против всего, что я делаю», сказала она, «и посему его возражения не имеют никакого веса». В следующем письме опишу, сумела ли показать себя достойной наездницей и получить приглашение в Сен-Клу. Тогда же пришлю и квартальный отчет. Элиза Делязер.